Глава 20. Трамвай желания. То, что так настойчиво искал полковник Гущин на даче потерпевшего в Баковке, он там не нашел. И вторая половина дня пошла своим чередом. Раз приехали в район по нераскрытому убийству, значит, совещание и нагоняй. Электрогорская УВД после обеда затихла. Гущин заперся в актовом зале с сотрудниками местного розыска и прокуратуры. Катя не любила совещания. Хотя там и можно узнать что-то новое, но уж больно атмосфера накаляется к концу при раздаче выволочек и ЦУ. Тем более по такому убийству, когда речь идет о хранителе оборонных секретов. Когда с самого начала расследования военные наступают на пятки. Электрогорск, город, о котором она думала все последнее время, ждал ее за стенами отдела полиции. И она решила встретиться с ним на коротке. До окончания совещания уйма времени «Многое можно успеть», — так подумала Катя, удаляясь по улице от здания УВД. Мимо прогрохотал трамвай. Самый обычный, голубой с белым. Каких в Москве полно, на площади Повелецкого вокзала. Но как же необычно смотрелся он на узкой улочке Электрогорска, двигаясь между старыми домами, едва не задевая за фасады и рекламные щиты. «Остановка школа, следующая остановка завод», — донеслось из трамвая. И Катя оглянулась. «Где же тут школа на этой улице?» Возле остановки ларёк с мороженым. Толстые, сытые голуби дремлют на асфальте возле лужа. Трамвай пуст и остановка пуста. И Катя подумала с трепетом. «Вот, вот оно!» Если раньше она ретивая пылка охотилась за материалом, за сенсацией, с боем старалась получить хоть какие-то крупицы информации у всех этих бравых профи из убойного отдела. Выбивала интервью. Буквально проходу сыщикам не давала, плотно садясь опергруппе на хвост. Если ее интересовало какое-то убийство, то сейчас все иначе. «Нате вам, пожалуйста, на с каемкой». Полковник Гущин сам, сам звонит, предлагает поучаствовать в расследовании, берет с собой в район. С тех пор, как во время одного штурма с задержанием в сердце его попала пуля, в бронежилет, но ведь в сердце, точно в сердце угодил свинцовый комочек. Старик Гущин разительно изменился. Предоставляет ей полную информацию по происшествию и даже, кажется, ждет от нее каких-то идей, догадок, версий, чтобы сразу же их оспорить, но одновременно и подпереться ими, как костылями. А что же она? Бойкий криминальный полицейский репортер, что же она? Она не хочет участвовать в этом расследовании? Откуда эта вялость и нерешительность? Она не желает знать, что случилось, кто убийца? Она не хочет об этом писать, потому что... Потому что этот город... Здесь, в этом городе... В городе Электрогорске, где когда-то умерли дети, отличная погода. Славный выдался денек, и не менее приятный окажется вечер. В городе Электрогорске не хочется участвовать в расследовании нового дела, где использовался яд. Полвека прошло. Но сказали же, предупредили тебя, город помнит все. У этих стен, у этих улиц. Тихих дворов, крыш, голубей, длинная память. Это уже глубоко в генах города Электрогорска. Такого славного, где ходит трамвай. Трамвай, бело-голубой призрак. Трамвай желания, звеня стёклами, стуча колёсами, подкатил к остановке, и Катя села в него. Следующая остановка завод. С узкой улочки в центре города на кривую, а потом в горку, мимо квартала, жёлтых пятиэтажек. мимо Дома культура, а затем через площадь по проспекту к заводским корпусам, заводской проходной. Новые корпуса и старые, обшитые пластиковыми панелями и закопченные многолетним дымом, такие разные, разделенные временем и прогрессом, но составляющие единое целое. Все то, чем жил и живет Электрогорск и до сих пор. У проходной трамвай поехал на круг. Тут и конец маршрута, и начало-начал. Сюда всегда сходились все пути. Катя достала камеру из сумки, свою вечную репортерскую спутницу и стала фотографировать виды города Электрогорска. Вообще, кто тебе сказал, что в таких городах всегда что-то происходит? Ты придумала это сама? Или тебе так кажется? Твоя интуиция? Но её у тебя нет. Катя делала снимки. Завод. Какая огромная территория. И всё пусто. Ни производства, ни персонала. А там какие-то руины. Она встала с места и подошла к кабине водителя. Простите, а что у вас там? Что-то ломают? Это бывший гальванический цех, то, что от него осталось. Лет тридцать всё сломать хотят, как бельмоу всех на глазу. Вагона вожатому самому лет 35, что он может знать о событиях 55 -го года? Катя вернулась на место. Итак, Интуиции у тебя нет. Сто раз она обманывала тебя, подводила. Так что забудь. Забудь, дорогуша, об этом самом своем. В таких городах всегда что-то происходит. И не лукавь сама с собой. Дело майора тебе не очень интересно. Тебе интересно то, другое. Старое дело, от которого не осталось ничего. Ни протоколов, ни рапортов в архиве. Лишь старая учебная кинохроника, приговоренная к уничтожению. А вот если бы это новое отравление... можно было бы как-то увязать с той давней трагедией, то тогда бы ты... О, тогда бы ты бежала впереди паровоза, впереди этого вот трамвая желания, мчалась, охотясь, как и прежде, за информацией и сенсацией, сгорая от нетерпения и любопытства, страшась и не желая, да, не желая, смертельно боясь, и одновременно мечтая о том, чтобы эта история, эта сенсация, этот репортаж взорвался бы в эфире, как бомба. Репортерская кость, чтоб ее. Это уже в твоих генах, дорогуша. Но все, что относилось к делу отравительницы детей, Любови языковой приказано забыть и уничтожить. И в душе ты с этим согласна. Ты поддерживаешь такое решение. Но относится ли это к городу Электрогорску? Трамвай ехал мимо рынка и вокзала. Территория завода простиралась до железной дороги. Затем трамвай ввинтился на повороте в новый благоустроенный микрорайон и снова пошел на круг. Маленький город Электрогорск. Не то, что промышленные подмосковные гиганты. Люберцы, Подольск, Мытища, Балашиха. Катя по пути сделала около 20 снимков камерой. И все городские виды. Не для полицейского репортера, а? Может, еще небо, птичек поснимаем. А потом? Ты же хотела побыть, побродить тут без суеты, одна. всё разузнать и отправиться для начала на то самое место, в бывший детский лагерь Звонкие Горны. Во дворе УВД, когда Катя вернулась со своей вроде как ну совершенно бесцельной прогулки, это в рабочее-то время. Главковская опергруппа уже рассаживалась по машинам. Полковник Гущин выглядел плохо, усталый, раздосадованный, и даже Лысина, как обычно, не сияет. «Перекусить хоть успела?» — спросил он. «Тут у них есть где поесть». И столовая заводская, и кафе пооткрывали, и рестораны. Поди ты. В первый раз, как я здесь очутился, всё общепитом ещё отдавала. А потом они тут развернулись. Катя слушала гущина. Надо же. Старик-то, оказывается, сюда наезжал. И не раз. Ну да ведь по всем районам мотается. Такая должность у шефа криминальной полиции. Ей хотелось спросить, что же вы всё-таки искали там, на даче мёртвого майора? Но она чувствовала не время, позже. Она и не знала, что времени для пустых, любопытных вопросов у них остается все меньше и меньше. Сели в машины и поехали из Электрогорска прочь. Обогнали трамвай на кривой улочке, свернули на шоссе. «Внимание! Впереди тот самый перекресток, где его машина встала на светофоре», — сказал Гущин. «Перекресток. Как раз зажегся красный». Далеко впереди, потому что на поворот на федеральную трассу выстроилась целая очередь машин, как и в то утро. Но сейчас солнце уже садилось, краем цепляя за верхушки елей и сосен. «Дежурный по Электрогорску, товарищ полковник. Вам мэр города звонит, Журчалов». Голос в рации. Все аж вздрогнули от неожиданности. «Что еще там у вас?» Гущин взял рацию. «Срочно разыскивает вас. Узнал, что вы в городе». Я сказал, что вы уже убыли после совещания. Он просит, чтобы вы вернулись. Назвал только фамилию. архипова Сказал, вы поймёте, вспомните. Архиповы? Гущин сделал жест шоферу Хоть и зелёный зажёгся свет на этом перекрёстке, хоть и гудят сзади нетерпеливо. Подожди. Что стряслось? Мы ведь только что от вас. Труп. И, кажется, не один. Подробностей пока не знаю. Официально ко мне на пульт... «Никаких вызовов не поступало. И со скорой еще не звонили. Но мэр Журчалов там, на месте. Он присутствовал. Просит вас вернуться и немедленно ехать в городскую больницу». Бывалый водитель управления розыска уже пытался развернуться по встречке на том самом перекрестке у Баковки. Закатное солнце на долю секунды ослепило их всех и погасло, скрывшись за лесом. Вечерний Электрогорск встретил их красной волной на всех городских светофорах. Это уж как водится по закону подлости. Город словно не хотел, чтобы чужаки возвращались. Включив полицейскую сирену, мчались мимо заводских корпусов. Пересекали трамвайные пути, отчаянно сигналили зазевавшимся пешеходам. Переходящим улицы, как это обычно, в Подмосковье. Без всяких правил, неспешно, с линцой. Въехав на территорию городской больницы, они увидели сразу несколько скорых возле приемного покоя. В самом приемном покое царили смятение и хаос. Смотровые кабинеты оказались пусты. По коридору, где-то в самой глубине, в недрах дребезжали каталки. дюжие врачи в синих робах скорой помощи бегом кого-то несли прямо на руках в направлении лифта. Выскочила шалелый молодой врач с сотовым телефоном возле уха, истошно командовавший. «Немедленно в реанимацию!» Понять пока ничего невозможно, а спросить, уточнить – не у кого. Санитар-охранник принял гущеную опергруппу то ли за родственников пострадавших, то ли за каких-то зевак гостей, и со скандалом начал выпроваживать. «Покиньте помещение, не до вас! Не видите, что творится!» Его усмирили предъявлением удостоверений, но впечатление все равно осталось, как от дома для умалишенных. Наконец, откуда-то возник толстый лысый мужчина в сером мятом костюме с искрой и со съехавшим на бок галстуке. Ну, точная копия полковника Гущина в момент его угрюмых несчастливых мгновений жизни. «Петя, хоть ты нам объясни, что здесь у вас происходит. Ты же нас сюда вызвал, я сообщение твое от дежурного получил». Ринулся к нему полковник Гущин. «Где труп? Зачем ты нас в больницу выдернул?» Катя предположила, что это и есть мэр Электрогорска, Журчалов. И раз именуется запросто Петей, выходит они сгущенным на коротке. Только от Журчалова, кажется, сейчас мало толку, потому что... Да-да, вот именно. Ядреное водочное амбре, как облако, сопровождало его. Журчалов был сильно пьян, но крепился. Явно селись хоть что-то объяснить. Да кто ж такой ожидал? Да никто же такого не ожидал прямо на юбилее Она почти весь город позвала. Все мы там. И вот, чтобы так. Они там, когда закричали, я сначала не понял, думал, драка. А она, как это увидела, прямо на стол рухнула. Я её даже подхватить не успел. «Федя, это ж Архиповы!» «Ну, ты помнишь, сколько мы с тем делом валандались?» «Всё доказательство искали. Но тогда ведь только его одного». А теперь всех разом, точно косой, точно смерть с косой всех разом скосила. «Что ж ты пьяный такой, когда ты нужен мне, позарез!» вскричал полковник гущен «Помню я и Архиповых, и то ваше дело. Сейчас-то что случилось? Где труп?» «Фёдор Матвеевич, так мы у него всё равно ничего не узнаем», шепнула Катя. «Я тут в приёмном, сейчас у медсестёр, на шатырь попрошу. Пусть мыр ватку понюхает, это его протрезвит». «А, вон, вон врач! Ловите его, пока не исчез!» Сыщики остановили еще одного врача. Постарше, поопытнее, в очках, в зеленой робе. «Позже, позже, мне некогда. Я спешу в отделение интенсивной терапии. У меня там больные. Это срочно!» «Два слова. Что произошло? Кого к вам привезли только что?» «Это из ресторана «Речной». Массовое поступление пострадавших». Врач огляделся. «Вы из полиции?» «Хорошо, я сам собирался вам звонить». Но тут такой оврал, их всех сразу привезли на скорых. Женщины сейчас в реанимации, мы делаем всё возможное. Ещё двое в отделении интенсивной терапии. Одну пострадавшую мы спасти не смогли. Когда скорая приехала, она уже была мертва. Старуха устроила грандиозный юбилей. Мать Бориса Архипова, ну ты помнить должен. Мы домой к ней приезжали сразу после убийства её сына. Бизнесом большим у нас тут ворочал. Подал голос мэр Журчалов. «Помню я ее». «Она мертва?» «Архипова сейчас в реанимации», сказал врач. «Состояние тяжелое, но мы делаем все, что в наших силах. Ее родственники, внучки. Двоих девушек привезли к нам, они в отделении интенсивной терапии. Старшей Гертруде Архиповой мы помочь не успели. Скорая прямо там, на месте, констатировала ее смерть».